увидели в алтаре во время литургии сослужащего Сергию мужа чудно зело и образом сияющее и ризами блистающееся. После окончания обедни они наедине стали спрашивать Сергия, кто этот дивный муж. Старец поначалу отмалчивался, но затем признался, с ним служил ангел. И не ток мы ныне днесь но и всегда посещением Божиим служащим и недостойному с ним. Еще одно видение окружавшего Сергия алтарного небесного огня было дано его ученику Симону. И вновь Сергий, узнав о видении Симона, не стал отрицать его подлинность, а только лишь, следуя примеру Иисуса, запрещавшего апостолам разглашать явленные им чудеса, не велел Симону рассказывать о виденном До его кончины. Алтарный пламень, входя в Сергия, мог оставаться в нем и после литургии. Исаакий-молчальник видел, как из руки Сергия, благословлявшего его на молчание, некий велик пламень ишедж, и же всего Исаакия окруживший.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 а в отчинах Троицкого монастыря при жизни Сергия позволяет думать, что он предпочитал воздерживаться от приобретения и получения в дар земельных угодий с живущими на них крестьянами. Однако Сергий и в этом вопросе не был человеком крайностей категорических запретов. Есть основания полагать, что в принципе он не отрицал владение селами, но считал, что при его игуменстве без этого можно обойтись. Едва ли Сергий вполне осознавал, какие, пользуясь современным термином, социально-экономические последствия будет иметь распространение общего жития. Правильно понять его позицию в поземельном вопросе можно лишь отрешившись от распространенного, но крайне упрощенного представления –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 Добровольно или под давлением суровых требований устава могли по-прежнему вести самый суровый аскетический образ жизни. Получаемые доходы отводчим за вычетом необходимого для общины минимума могли расходоваться на богоугодные дела, попечение о нищих и голодных, украшения храмов, строительства. Думая о будущем монастыря, Сергий исходил из того, что в конечном счете все определяется нравственным состоянием общины. Сохранив самый дух иноческого подвига, стремление уподобиться Иисусу, монахи могли без всякого вреда для души получать какие угодно вклады. Обитель могла заниматься перераспределением общественных благ